казалось, всё рассчитано верно. Во-первых, Асторияса предоставляла возможность тесно пообщаться с Шилларом и убедиться, что посвящение корректирует мотивацию предельно мягко, не превращая человека в безбольную куклу, как показалось всем поначалу. Во-вторых, и Шиллар, и брат Жарьев в один голос утверждали, что мастер-вор будет не менее крепким орешком, чем бывший король, и Харган не мог с ними не согласиться. Если Шелара еще можно было сломать банальным физическим воздействием, то со старым вором этот номер мог и не пройти. Слабое место в психике одноглазого бандита еще предстояло нащупать, и для этого удобнее всего было бы показать его мастеру ступеней в естественной обстановке. В-третьих, вопрос о дальнейшей судьбе необращенного министра рано или поздно должен был встать, и тянуть с этим не следовало. Харген с Шеларом постарались сформулировать этот вопрос максимально мягко, чтобы не допустить принуждения на первой ступени, но дать свой ответ Асториас должен был без долгих размышлений. Мог ли бедный молодой демон знать, чем всё обернётся, если даже хитроумному Шелару такое не пришло в голову? Беседа прошла в высшей степени успешно, хотя вся эта говорильня под конец утомила наместника до такой степени, что он едва сдерживал раздражение. Мистер Олейд согласился, наконец, с необходимостью посвящения и даже прошел первую ступень. Мастер ступеней всесторонне изучил объект и присмотрел несколько возможных направлений обработки, из коих к утру обещал выбрать самый подходящий. А ночью Харгана разбудили непочтительным тормошением за плечо и совсем уж беспардонным подергиванием за крылом. Частично возмущенный подобным обращением, частично с просонок, демон встрепыхнул крыльями, произведя при этом зарядный шорох и даже грохот, подобный падению шкафа, и посулил на клецу медленную, мучительную смерть без права перерождения. «Простите, господин наместник!» – отозвался откуда-то с пола, сдавленный голос Шеллара. «Это срочно, и никто, кроме вас лично!» Короче, прорычал Харган, протирая глаза. Мастер ступени умирает. Стребуемый краткостью пояснил Шелар. Я осмелился предположить, что во время проведённый обряд перерождения может спасти для ордена ценного специалиста и Что? Я очень сожалею, но вам лучше поторопиться, виновато произнёс советник и быстро скрылся от гнева начальства, уже из-за двери сообщив что подождёт в коридоре. Харган автоматически ухватил штаны, всё ещё пребывая в полусне и надеясь, что всё это ему просто снится, что это только кошмар, вызванный переутомлением не более. А когда он проснётся, окажется, что и Шелар, и мастер ступеней мирно спят в своём особнячке, и знать не знают, как напугали бедного наместника. Минуту спустя Харгона и его советник уже стояли посреди гостиной, и до любимого ученика повелителя вместе с пробуждением начинало доходить ужасающая истина. Он в очередной раз подвёл учителя, причём на этот раз как никогда катастрофически. Если окажется, что куфти после перерождения теряют способности к магии, или если мастер начнёт чудить в духе покойного Блая, Или не допусти, повелитель, выяснится, что они вообще опоздали. А что случилось с мастером? спросил Харган, пока они бежали по лестнице на второй этаж. Похоже на яд, но точно пусть скажут орденские целители. Я послал за ними в храм, но мы, кажется, успели раньше. А почему в департамент безопасности не послал? Почему прислуга до сих пор бегает по дому, а не отвечает на вопросы в подвалах? Ты же ручался. «Причем здесь прислуга!» – Шелар распахнул дверь и пропустил господина наместника вперед. «Мастер ничего не ел дома. Он обедал в храме, а ужинал с нами. Значит, отравили его там». «В храме?» – взбесился Харган и, не удержавшись, на отпашь ударил бестолкового советника по его бесстыжей, вечно невозмутимой, равнодушной ко всем несчастьям физиономии. На этот раз советнику стоял на ногах и даже почти не изменился в лице – Если не считать некоторой асимметрии в цвете онова. Нет, конечно, покорно согласился он, отступая на шаг, чтобы не попасться под горячую руку наместника повторно. Не в храме, а во дворце. Кто? Ты или я? Ты вообще думаешь, прежде чем говорить? Тут думать не над чем. Слегка виновато отозвался Шиллар, и чуть шевельнуло его лобатовыми плечами. Посвящённый не мог совершить такого чудовищного преступления против ордена. А единственным непосвященным на нашей вечерней трапезе был мастер Асториас. С кухни отравленную пищу или напиток принести не могли. Все подавалось на общем блюде, с которого мы сами накладывали себе в тарелки. Вину наливали из одной бутылки, компот из одного кувшина. Поскольку все остальные не пострадали, значит яд был добавлен непосредственно в тарелку или бокал. Харган вдруг почувствовал, что... Что ещё одно слово, и рассудительный советник получит в рыло повторно. Заткнись, коротко бросил он и, отвернувшись от потенциальной цели, шагнул к кровати, на которой испускал дух несчастный мастер ступеней. Сказать, что ли, бедняга уже не мог, и видно было, что жить ему осталось не больше нескольких минут. Поэтому Харган не стал больше отвлекаться на вопросы кто, как и почему. а быстро подхватил бесчувственное тело одной рукой подмышки и скомандовал. «А ну, помоги мне, живо!» Шелар послушно метнулся на зов и подхватил умирающего с другой стороны. В таком виде они и материзовались спустя несколько секунд в бывшей лаборатории придворного мага, которую Харган с превеликим удовольствием приспособил для собственных нужд. «Сюда клади!» – торопливо указал демон и бросился к шкафчику с инструментами и зельями. Зафиксирую, пока я подготовлюсь. Советник молча и весьма проворно принялся за работу. Из него получился отличный ассистент: расторопный и сообразительный, которому не надо ничего повторять два раза. Более того, он молчал и не задавал вопросов, что потрясло Харгона чуть ли не больше, чем нежданная беда с мастером ступени. Ведь умель же мерзавец и может, когда надо. Только это что-то сверхъестественное должно случиться. чтобы браш Шлар заткнул бездонную цистерну своих вопросов. Приступая к ритуалу, Харган немного нервничал. Хотя ему и доводилось поднимать вампиров самостоятельно, это впервые случилось в такой экстремальной обстановке, когда каждая секунда на счету, и нужно торопиться, чтобы успеть правильно умертвить кандидата до того, как он представится естественным путём. Всё-таки сам отверженный мастер за свою короткую жизнь заслужил статус высшего вампира. И сделать его просто упорём было бы несправедливо. Когда в церемониальную чашу потекли первые струйки крови, бедняга ещё дышал, но к моменту смерти уже трудно было определить, что прекончило будущее вампира раньше: ножник Романта или яд Мистралийского предателя. Мучимый неизвестностью, Харган всё же довел дело до конца, поминутно составляя себя сосредоточиться заново и отгоняя навязчивые вопросы. Когда покойник поднимется, будут ли у него крылья и сохранит ли он магические способности? Вопросы оказались пустыми. Покойник не поднялся вовсе. Первая мысль, посетившая демона по осознанию ужасающей безвыходности и полной непоправимой катастрофы, была о самоубийстве. У него не промелькнуло даже тени сомнения, что виноват во всём он сам. что он где-то ошибся, что-то перепутал или просто отвлёкся на посторонние размышления и утратил необходимую концентрацию, нарушив из-за этого надлежащее течение сил во время ритуала. Словом, сам всё испортил, и теперь даже нарезка хвоста колечками и ломтиками не искупят всех последствий его бездарной ошибки. Каков подлец! С чувством произнес за его спиной советник Шелар. Он и это рассчитал. Ты о чем? Харган неохотно отвлекся от безуспешного подбора покаяния для столь беспредельной провинности и чуть повернул голову. Как раз о том, что наш покойник остался безучастен ко всем магическим действиям. Наверняка мерзавец Астуриус ничем попало его отравил, а черным корнем или аналогами, чтобы наверняка, чтобы и поднять потом не смогли. Какая низость. Ты откуда знаешь? Аналогичные случаи встречались в моей практике. Впрочем, полагаю, мастер Астуля подробно поведает об этом лично, будучи спрошен подобающим образом. Также полагаю, что заняться этим следует как можно скорее, так как мы не знаем, какую линию поведения избрал преступник. Возможно, он решил скрыться от правосудия и уже давно подался в бега. А возможно, у него хватит наглости отрицать свою вину и притвориться жертвой клеветы. Тогда он в на настоящий момент приспокойно сидит у себя дома и делает вид, будто ни о чём даже не подозревает. Впоследствии этим обстоятельствам он попытается воспользоваться, чтобы доказать свою невиновность. Дескать, да если бы я был виновен или хотя бы что-то об этом знал, разве стал бы я ждать ареста? Кстати, если он попытается обвинить меня, Я буду очень разочарован и пересмотрю своё мнение о боевых способностях и компетентности мастера Астуриаса. "Заткнись", проорал наместник и одним прыжком преодолев расстояние между столом и ассистентом, ухватил брата Шелара за камзол. Раскаяние в один миг сменилось гневом, и давнее желание хоть разок расквасить эту невозмутимую физиономию одолело демона с новой силой. «Ты понимаешь, что ты в самом деле виноват», — продолжал орать Харган, стряхивая советника на каждой фразе. «Это была твоя идея. Ты со своими ужинами и беседами угробил мастера ступеней так же верно, как если бы лично подсыпал ему яду. Ты свел его с убийцей в одной комнате».